Глава шестнадцатая Покрыши тонце застучали прикладами. «Стой!» — долетело сверху. Над головой у Архипа распахнулся люк. «Стой, Грива!» — сказал он одновременно с Федором, сунувшим голову в отсек. «Что случилось?» Глава клана поднял взгляд на переговорщика. Тот не ответил, исчез из проема. Вместо него показался козьма но он не смотрел в люк. Выпрямившись на броне, глядел на юг. «Что случилось?» — повторил Архип, закипая. Бригадир молчал.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 Сзади донесся голос переговорщика. юл вдруг полез в отсек. Архип оглянулся. Вдоль выстроившихся цепочкой машин к головному Тевтонцу быстро шагал Эльмар в сопровождении Федора и телохранителей. Монахи стояли на броне, капотах машины подножках ножках, держась за поручни. Все смотрели на юг. Некоторые оптические трубы и прицелы, сверкавшие бликами на солнце. Подойдя к Тевтонцу, Эльмар запрыгнул на подножку, Архип подал ему руку и помог влезть на крышу.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 И пусть посыльного к башмачникам снарядит. Заодно решат, как лучше оборону в городе держать. Кто у тебя там за старшего остался, Архип? Гуго, — сказал глава клана. Эльмар повернулся к мастеру Фёдору. Не надо посыльного. Пусть Лавр к этому Гугу отряд небольшой отправит, во главе с Турой. Архип прикрыл глаза. Как всё не вовремя. Лавр с Турой сейчас в засаде, сидят на выезде из Москвы, чтобы Эльмара завалить. А тот, наоборот, о городе, о башмачниках печётся.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 он ударил кулаком по раскрытой ладони. «Ясно!» Архип безучастно кивнул, глядя в люк, откуда в спину ильмару таращился единственным глазом юл. О чем сейчас Медведковский думает? О месте? Или о людях, которые в городе остались? Вернулся запыхавшийся Федор. Он не стал забираться на крышу, а кликнул Эльмара. Когда преподобный слез на землю, отвел его подальше от машины башмачников и зашептал скороговоркой на ухо. Архип переглянулся с козьмой.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 Архип зло сплюнул на крышу, вынул из кобры маузер, взвел курок. «Хозяин!» Казьма схватил его за руку и прошипел в лицо. «Ты что, хозяин?» Архип поднял усталые глаза на бригадира. Запутался я, Казьма. Совсем потерялся. «По машинам!» разлетелась над караваном. глава клана бросил взгляд назад. Ильмар в сопровождении Федора и телохранителей уже шагал к своему тевтонцу. «Что теперь будет, Казьма?» Просипел Архип.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 Когда в колодце раздались приглушенные голоса спускавшихся по лестнице нефтяников, погасил лампу, но перед этим убедился, что сможет протиснуться между стенкой и трубами, выходящими далеко впереди в смежный коридор. Прополз еще немного и затаился, улегшись на спину, вытянув над животом руку с пистолетом. Там, куда он целился, замелькая лучи фонарей. «Слушай, Илья, с кого мы тут ищем?» Голос был низкий и показался веку знакомым. «Ты давай, Карп, шуруй там скорее!»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 Вик сообразил, что Ильяс остался в колодце, прикрывает напарника сверху, а может, просто боится спускаться в подземелье. Кому охота встречаться симбиотом? Он даже усмехнулся про себя, но тут же нахмурился. Выходит, его не считают погибшим, раз Сельга снарядил людей коллекторы проверять. А может, невероятная догадка промелькнула в голове. Сельга и знает про существование Джаггеров? Если так, то дело плохо. Нельзя возвращаться тем же путем в его дом. В подвале могут устроить засаду. Нужен другой план. «Дальше не некросс, видать!» Наконец отозвался Карп. «Я туда не пойду! Хочешь сам лезь?» «Ну уж нет!» — сказал Ильяс. «Поднимайся! Пойдем следующий колодец проверять!» Раздались шаги, мелькнули отцветы фонаря, шлепки ладоней по скобам. Спустя пару мгновений звякнула чугунная крышка над колодцем и выцарилась темнота. Переведя дух, Вик протиснулся обратно в нишу, но выбираться в коридор не стал.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 непроизвольно вырвалась у Вика. На светло-голубом экране загорелась надпись «Дождитесь обновления системы». Спустя мгновение ее сменила другая. Произвожу поиск доступных беспроводных сетей. Следом возник простенький рисунок. Прямоугольник, подчеркнутый жирной полоской, окруженный кольцами разного диаметра. Колец было 7 Экран мигнул. Сверху, снизу, с боков вылетели яркие точки размером с булавочную головку. Их было не больше десяти.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 Канал связи восстановлен. вылетела из динамика. Местоположение командной структуры установлено. Рекомендую покинуть подзе... Раздались шипения, треск помех. Коммуникации до окончания сеанса. Не могу, воскликнул Вик. Я в опасности, Осирис. Провести сканер сканирование поверхности на предмет проявления враждебных признаков. Да. Требуется синхронизация орбиты с местоположением командной структуры. Требуется подтверждение обозначенного протокола.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 стоян, жив тодор снимайте ранцы здесь бомбу заложим подождите крум ты уверен что они ведут к цистернам да донеслись шорохи сопения труба едва заметно дрогнула когда на нее поставили три тяжелых ранца вик отчетливо видел их в ответах факела через щель между стеной и трубами Крепкие руки откинули клапаны отойдите за поворот сказал тот кого назвали димиром странные имена необычные подумал вик крум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 Но узнавать в присутствии старшины, что случилось, Фома не решился. «Я же сказал докладывать, когда будут сведения!» Процедил Сельга. Фома вытянулся в струну и громко отчеканил. «Есть сведения! Патруль засек мутантов за рекой! Их много, передвигаются большими отрядами!» «Торговца нашли?» Помедлив, Фома ответил. «Нет!» «Столько людей на заводе, охрана, посты!» «Никто не видел торговца с молом?» «Его многие видели, но никто не помнит, как он выглядел и куда пошел!» Сельга качнул головой, и сам силился вспомнить лицо незнакомца, всучившего ему нож с обломанным лезвием. Но не получалось. Перед глазами всплывали размытые очертания, шляпы и больше ничего. «Бурильщики прибыли?» «Да». «Ферзя опросили?» «Нет». «Почему?» сильга вскинул голову, глядя на Фому снизу вверх. «Он в сознание не приходил. Я в лазарет его определил, лекаря представил Тот сказал, что все плохо, что промывание кишок не поможет, и надо...» «Довольно». Старшина подняла руку.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 Он ткнул пальцем в колодец между ангарами, у которого дежурили трое вооружённых охранников. «Ильяс возьмёт второй огнемёт и пойдёт в подвал моего дома. С другой стороны некрозного пятна встанет, оно же небольшое». Фома кивнул. «Всё понял?» «Да». «Тогда исполняй. Только вначале покричите, что лазучек из некроза выходил». «А это зачем?» «Дурак! Он мне живой нужен!» «Если не выйдешь жгите. Залейте всё огнём». «Нет!» — вскрикнула Кристин. «Заткнись!» Сельга развернулся к дочери.